Глава 37. Я парил на волнах силы, отражая очередной магический штурм крепости, который начался, едва солнце встало в зените. Несмотря на то, что мне наконец начали даваться уставные смыкания отдельных щитов чешуи купола, большей защиты крепости это не дало. Нет, бесспорно, грубая мощь заклинаний мастеров рассеивалась гораздо эффективней, но толку. Мастера, опробовавшие вчера крепость на зуб, выяснили слабые места защиты и атаковали не голой мощью, а хитроумными заклинаниями, которые купол с трудом уничтожал. Часто, с сожалением видел, как щупальца враждебной энергии проникали сквозь щиты, врывались в зазоры, пробитые на краткий миг. Я мог только гадать, чем пролилось очередное такое заклинание на крепость и ее защитников. С силы времени анализировать сложно структурированные заклинания не оставалось. Хотя в последнее время стало легче, заклинания стали бить реже. Не иначе гадость какую задумали. Неожиданно что-то нарушило мой полет на волнах силы. Именно так мне, оставившему тело и реальный мир, сейчас представлялось происходящее но мир магии стремительно терял краски и четкость. в нем появилось множество звуков и голосов. «Лер! Лэр, лэр тон мой лейтенант, да что же? Пусти меня, Аор, вернись. Что это? Зачем возвращаться? Я должен быть тут. Я почувствовал, как сначала одну, затем другую щеку обожгло жгучей болью. «Что такое? Это меня бьют?» Я напрягся, выныривая в реальный мир, мотнул головой, разгоняя тени магического мира за веками и чуть не закричал от вспышки боли. Тот, кто так энергично вытаскивал меня из мира магии, похоже, не заметил, что я уже ворочаюсь. И очередная пощечина чуть не свернула мне нос. Теперь уже ругался я, а голоса надо мной резко замолкли. Наконец, открыл глаза и, пытаясь на ощупь понять, ровно ли стоит нос, злобно оглядел окружающих. «Так, это рам, он без перчаток. В них мне бы и голову свернули на бок». «Ты что творишь?» — зло зашипел я, убедившись в целостности носа. «Извини», — перебил меня он. «Потом, все потом, сержант, поднимаем!» Рам с Доргом подхватили меня с пола и поволокли к башне. Я в полной растерянности перебирал ногами, пока, наконец, до меня не дошло, что надо бы узнать причины такого поведения. «Да и куда меня волокут с моего боевого поста?» «Не знаю, какие сейчас разрушения в крепости. Галерея впереди почти целая, но без моего контроля защиты от стен только щебень полетит. Да и вообще всем будет несладко. «Что случилось? Куда тащите?» Робко подал голос, но не получив ответа, заорал. «Допустите вы, я сам пойду!» «Сейчас увидишь», — пообещал Рам, отпуская мою руку. Там, в правой стене, понизу пробили дыру час назад. Потом ее штурмовали вчерашние недобитки со второго моста. Мало они от полибол вчера получили. Если коротко, то их прикрыл мастер щитом до самой стены. Подошли без потерь. Но мы их при штурме покрошили строго по уставу, без вчерашнего промаха. Тебя не отвлекали. Но тут... В общем, смотри. Рам толкнул меня к амбразуре. По полю, неспешным экономным бегом к крепости, приближалась группа человек в сто. Падающие сверху стрелы, болты всевозможных размеров и даже камени с франдиболы, точно положены на них каким-то умельцем, не причиняли им вреда, ударяясь об искрящийся в местах попаданий щит. Я вывесил дальнее око, приближая бегущего врага, и зло выругался. «Ну, Вчерашний любопытный солдат, теперь мы точно знаем, что нам припасли на сегодня. Полноценная штурмовая команда темных, Малая пехотная звезда, Сотни мечников-воинов, Десятники рыцари молами возвышаются над их темной волной. Но главное не они, главное те, кто надежно защищен их щитами и мечами. «Для начала вон та фигура в ярких серебристых доспехах, самая большая головная боль нашей армии, сковыватель, по своим способностям близкий родственник Храбата, только человек, а не монстр, элитный воин, десятки лет тренировавшийся с мечом в воинском ордене и затем посвященный стихиям, близким нашим эфиру и жизни». Как результат обрядов способен одним движением мысли превратить окружающих его солдат в единое многорукое, многоногое существо, невзирающее на потери, ничего не боящееся, не способное паниковать. Строй неумелых воинов превращается в сущий кошмар для противника. Единственный плюс, что он может делать это только со своими, прошедшими подготовительные обряды воинами, которые являются новиками его ордена. Рядом со сковывателем, неразлучной парой бежит инквизитор, готовый разжечь малейшую искру смущения и паники в разуме наших солдат. На этот раз его легко определить. Он в полных регалиях, кроме нагрудного знака, включающих в себя на рукавнике кусок материи с гербом на бедре и небольшой посох. И напоследок, три мага, явно не монахи. В малой звезде положено быть атакующему, защищающему и лечущему магу. Это в лучшем случае, в худшем, все три ученики мастера и могут заменить друг друга. Я растерялся от этой картины, замер в ступоре, не в силах придумать, как можно в одиночку, пусть даже и с поддержкой солдат, выбить ключевые фигуры звезды. Удар, потрясший башню до основания и сбивший нас ног, вернул моим мыслям потерянную скорость. «Всех вон! С галереи башен!» — зарал я, надеюсь, что мои слабости никто не заметил. «Их сейчас сметет до основания! Бегом вниз!» Я бежал, восхваляя Демиурга за мысль переместить голема к воротам на случаях штурма, и ругал последними словами этот безмозглый булыжник, который я никак не могу зацепить зовом. «Шлем! Шлем возьмите, то он мой лейтенант!» отмахнулся от надоедливого сержанта. «У меня, наконец, получилось слиться с големом, и я тут же едва не покатился вниз по ступеням. В последний момент меня за кольчужный ворот ухватил рам. Шею под подбородком рассоднило звеньями кольчуги. Конечно, зато не упал из-за наложившихся картинок перед глазами». На секунду, сместив баланс слияния к голему, я отправил его бегом к пролому в стене и, вознесенный на ноги твердой рукой Рама, сделал четкой картинку своих человеческих глаз. «Ага, спасибо!» — невнятно поблагодарил я за свое спасение, с содроганием отмечая, сколько мне пришлось бы катиться до площадки. Догнавший меня сержант, бурча под нос что-то нелестное о торопыгах, храбрецах и их встрече с темным пророком, принялся надевать на меня хауберг и шлем. Едва мы выбежали из левой привратной, как я, плюнув на то, как будет выглядеть в глазах окружающих, скомандовал «Тащите меня!» и принялся управлять големом. Едва-едва успел добежать им до обломков камня у стены возле пролома. Изменить его внешний вид, маскируя под соседские булыжники, и полностью уйти из него, как пролом закрыло сиянием щита темного мага. Под его прикрытием в крепость слаженным неостановимым потоком влились темные войны. Первый десяток, едва минув пролом, замер на долгие несколько секунд, но затем продолжил движение, видя безразличие, с которым они шли в едином слитном шаге, переступая тела предшественников. Любому было ясно, что они уже скованы. Прикрытые магией спереди и сверху, темные выстроили строй в три ряда, прикрылись щитами, выставили копья. Рыцари возвышались почти на голову над остальными, половина их стоит в первом ряду, накрывая все построение своей аурой отрицания» идеальная расстановка. Маги врага стоят вне пределов ауры рыцарей и держат защиту строя солдат от материи, а за заклинаниями защиты ждет Марева без магии. Напротив стоял наш строй в пять рядов, почти в два раза превышающий числом. Все солдаты гарнизона сейчас здесь, даже едва вышедшие из рук Велиры. Более того, большая часть пятого ряда — это давно отслужившие мужчины и самые способные из поселковой молодежи. Вот только все они идут в бой, полагаясь лишь на свое мастерство владения оружием и чувство локтя соседа. Не прикрытые ни щитами магов, ни аурой без магии, надеясь в бою лишь на хрупкие амулеты. И над нами словно сгущались тучи, накрывая тенями лица солдат». Казалось, мир замер в шатком равновесии. Я едва сдерживал себя, готовый в любой миг оживить голема. Вот только мне не нужен любой, мне нужен тот единственный. Когда у меня будет шанс нанести безупречный удар? Я видел, куда будет он направлен. Зря темные маги стали плотной группой, отдалившись от рыцарей. Зря. И ждал, ждал. Лишь в последнее мгновение, перед согласованным ударом темных, в миг, когда все их внимание оказалось направлено на нас, мой голем атаковал. Превратившись из груды безжизненных булыжников в могучего бойца, пропитанного магией, невероятный, почти невозможный прыжок трехметрового великана, и он, разметав жидкий тыловой заслон из десятка солдат, стоящих у него на пути, раскинул руки и, уже рассыпаясь на куски под атакующими заклинаниями, врезался в темных магов. «Залп! Разнесся над нашим строем дикий крик Рино!» «Подрогнувшим темным, с которых спали цепи контроля, оставив бойцов в одиночестве перед нашими рядами, словно лер-кассарь прошелся. Не прикрытых более защитным заклинанием своего мага, их не могли спасти простые щиты и доспехи от залпа лучников с моими разгонными амулетами. Первый ряд полег, как зрелые колосья, под незримым лезвием заклинания жатвы». Еще через мгновение центр вражеского строя перестал существовать, вбитый в землю, упавший с башен цитадели смертью. Пусть на тех полиболах стояли в большинстве бывшие шахтеры, но умения и сил защитить свой дом им хватило сполна. Растерянность темных обратилась в панику перед лицом почти мгновенной гибели половины отряда. «Без цепей магии разума они всего лишь люди, пусть и прошедшие годы тренировок. А мы, подчиняясь новой команде, уже бежали к уцелевшим, ощетинись смертью на кончиках копий. Бежал и я, потому как знал, что голем не смог убить всех магов. Двое, а то и трое, стоявших по краям группы, уцелели. Сбитые с ног, раненые, ошеломленные, они дали нам возможность победить». Нельзя дать им ни шанса повернуть все вспять. «Добить! Добить!» Только эта мысль билась у меня в голове. Я накрыл несколькими конфликтами место гибели своего голема, гася слабые огоньки жизни, перемалывая хрупкую плоть тел и прочный камень его останков в единую кровавую кашу с кусками металла в ней. Но обрадоваться успеху не успел. На нашем правом фланге внезапно образовалась куча мала из упавших воинов. А один из темных огоньков, нависящий в моем разуме сети, ярко вспыхнул. Мне потребовался лишь миг, чтобы повторить свою атаку по выжившему и оказавшемуся гораздо левее, чем ожидалось, Инквизитору. Я добил всех темных, оказавшихся вокруг него и вне защиты рыцаря. Зря он начал с атаки, лучше бы сначала защитил себя». «Парадные регалии плохо спасают от боевых заклинаний, если они не превращены в артефакты». «Сомкнуться!» Наш строй чуть замедлил свой бег, растянулся уже в три линии, перестроился и закрыл брешь в стене щитов, готовясь к шипке с построением противника. И тут еще один огонек ярко вспыхнул в сети. По нашему набегающему отряду словно тараном ударило». «Страшный крик погибающих людей, грохот железа!» В только что восстановленном строю появилась зияющая прореха. Шесть солдат с куклами еще катились по земле, а я уже почувствовал, что теперь вокруг меня сплетается накладываемое вражеское заклинание. «Медленно!» — оценил я, разрушая связи. «Похоже, маг еще оглушен и не может сосредоточиться!» Предыдущее направляемое, видимо, было заготовлено ранее, но прошло мимо, если он вообще целился в меня. Я выложил у края ауры рыцаря, за спиной которого скрывался вражеский маг, сферу. Удар расширяющего воздуха сбил с ног обычных воинов врага, разворотил базальтовые плиты, но главное, я заставил темного мага сосредоточиться на мне». Новые накладываемые заклинания он сплел быстро и качественно, ничуть не медленнее, чем я с помощью орба. Не уничтожить, не уйти из зоны поражения я не успел, но выпускной амулет выдержал. По ощущениям, меня словно попытались раздавить в гигантских ладонях. Я помотал головой, прогоняя звон в ушах, и собираясь перед еще одним ударом, но через миг расслабился — Вражеский маг чересчур увлекся моим убийством и слишком надеялся на выучку рыцаря. Наши солдаты сомкнули строй, закрывая прореху, а перед стеной щитов и копий, и мастерство, и безмагия, и магии темных оказались бессильны. Маг прожил лишь на пару секунд дольше рыцаря. Теперь все решали выучка и слаженность, а вражеский строй я сломал секундами раньше». Я без сил опустился на плиты двора. Буквально пять минут боя, и я выжит до конца. Нужно бежать обратно на стену, но сил нет. Посижу здесь, дух переведу. Такое ощущение, что только из меня все соки вытянули. Все остальные суетятся, бегают вокруг. Еще и пары минут не прошло с момента ошибки, а рам уже кого-то распекает. «Четвертый раз! Четвертый!» Рам замолчал, набирая воздуха, но продолжил уже тише. «И где хоть один пленный? Вы за что получаете полуторный оклад? Вы точно второй десяток? А, ну, конечно, за кружкой пива вы второй. Это всем видно. А когда дело доходит, то один пшик!» «Тонму лейтенант!» «Что, тонму лейтенант, тонму лейтенант?» Передразнил Рам. «Оправдывайтесь, как дети малые, а не солдаты!» Но ведь правда, то он му, то передовая группа слишком велика, то лейтенант Ранит всех поубивал, то первый десяток вам назло всех пошинковал. Да мы темных скоро просто всех перебьем и, посчитав трупы, узнаем, наконец, сколько их под нашими стенами. Вот для чего я твой десяток сейчас в первый ряд поставил? Тонму, Я мог кое-что сказать по этому поводу, но силы и желания открывать рот не было. В странном отупении сидел на уцелевшем обломке голема и смотрел на дело своих рук, кровавый щебень ног, и наслаждался тишиной. Мастера прекратили швырять заклинания в крепость, а заодно думал, что простых солдат и сержантов стал уважать теперь еще больше. Вот сейчас чуток в четвертом ряду побывал и шкура дыбом. «Одно дело идти в бой, надеясь на свои знания и силу мага, а совсем другое — полагаться лишь на крепость доспехов и защиту амулета. Даже не уверен, что мне хватило бы решимости вот так бежать на врага, ожидая каждую секунду смерти. "Тон, лейтенант, нашли двух живых! Вот я и не сомневался, что найдут. Зачем лишний раз языком ворочить? Без меня разобрались». Отлично, но эта случайность вас не особо оправдывает. Наказание все равно не избежать. Сержант Лигвит, я приказываю самостоятельно произвести допрос. Есть самостоятельно без грамма энтузиазма отозвался подчиненный Рама. И в этом мгновении за моей спиной словно разверзлись врата в вулканический мир огня и камня.